Если бы Бальфур при формировании нового правительства предложил Уинстону министерский пост, тот, вероятно, ухватился бы за это предложение, так как в свое время его отец за аналогичное предложение Солсбери. Однако Бальфур не хотел предоставить этот шанс Уинстону и, формируя правительство, прошел мимо него. Это объяснялось, конечно, неслучайным недосмотром. Принебрежение к Черчилю было подчеркнуто предоставлением поста в правительстве Боннер Лоу, такому же молодому, но значительно менее яркому и энергичному начинающему консервативному политику. После того как Артур Бальфур не включил Черчилля в правительство и тем самым подчеркнул свое нежелание идти ему на уступки. Уинстон принимает решение совершить перебежку из консервативной партии в либеральную. Джозеф Чемберлен считал, что Бальфур вполне мог утихомирить Черчилля традиционным способом. Уинстон умнейший из всех молодых людей, говорил он. И Артур допустил ошибку, позволив ему идти. Было бы несправедливо не отметить, что английская политическая жизнь знает довольно часто и случаи подобных перебежек. Во многих случаях переход из одной партии в другую объясняется изменением во взглядах того или иного деятеля. Однако в данном случае ничего подобного не произошло. Уинстон был консерватором-империалистом и таковым остался, перейдя к либералам. Есть основания предполагать, что с первых дней пребывания в парламенте Черчилль понял, что подобная перебежка не исключается. Обстановка в руководящих кругах консервативной партии в то время была такова, что вряд ли можно было рассчитывать на быструю карьеру, оставаясь в ее рядах, а Черчилль отличался крайней нетерпеливостью. Осенью 1901 года, отдыхая в одном из поместий в Шотландии, он встретился с Сесилием Родсом, известным колониальным деятелем. Уинстон совершенно откровенно обсуждал с ним свое положение в консервативной партии. Как сообщает в своих воспоминаниях графиня Уорвик, Черчилль хотел власти, а консервативная дорога к власти для молодого человека... была блокирована Сесселями и другими молодыми консервативными деятелями. В то же время либеральный путь был открыт. Сессель Ротс высказался в пользу перехода Черчилля к либералам. Таким образом, Уинстон переменил политический фронт и обратился из консервативной веры в либеральную.